28. Как известно, Туман — лучший друг партизана. Потому, наскоро позавтракав, караваном двинулся в путь. Оцаревшая одежда липла к телу, не защищая от утреннего холода. И вскоре Шамиль со своими людьми, продрог до костей, не помогали даже в куртки Чтобы немного согреться, он прибегнул к проверенному способу северников, украдкой хлебнул из фляжки. Приятное тепло разлилось по всему организму, окружающий мир стал не таким серым, понемногу приобретая контрастные цвета. Действия проводника изменились. Теперь Сильбек исчезал, уходя вперед от основной группы, изучая окрестности, возвращался, проходил какое-то расстояние вместе со всеми и исчезал вновь. Шамиль был вынужден признать, что проводник знает свое дело. Так прошло два дня. Однажды Сильбек вернулся слегка в Глаза бегали, и он долго ничего не мог сказать. «Обкурился, поди, пока никто не видел», — подумал Шамиль. Но он ошибся. «Там солдаты!» — наконец сказал Сильбек, приблизившись к Шамилю. «Берсерки!» «Не может быть! Ты не ошибся?» — спросил Шамиль, тщательно следя, чтобы голос звучал твердо. «Это они!» «Белые черепа с красными беретами! Я хорошо разглядел!» В подтверждении своих слов Сильбек протянул мощный одноглазый бинокль. «Сколько их и что они делают?» Тихо спросил Шамиль, приказав остальным остановиться и следить за животными, чтобы те не шумели. «Их около десяти. Точнее сказать не могу. Деревья мешали. Они двигаются на перерез. Сейчас примерно в шестиста метрах от нас». «Все правильно», — подумал Шамиль. «Обычная боевая группа из 12-15 человек. Только откуда они здесь взялись? Навели? Или просто случайная встреча?» Нужно было проверить полученную информацию лично, оценить возможные последствия, и Шамиль, позвав пятерых боевиков, приказал Сельбеку «Веди». Группа с проводником двигалась тихо и быстро. Через две минуты они уже лежали возле упавшего дерева, приблизившись к солдатам максимально близко. Солдаты, закутанные в маскирующие сетки, сливались с местностью, и лишь движение выдавало их. «Шамиль!» — тихо позвал один из подползших боевиков. «Чего тебе, Хаджи? Может, устроим засаду? Они нас не ждут». Шамиль молчал. Соблазн был большим. В случае удачи они могли хорошо заработать, Голова даже рядового берсерка стоила очень высоко, не говоря уже о полученном в этом случае авторитете, но и опасность была велика. Если уйдет хотя бы один, караван не доберется до назначенного пункта. Сначала ракетный обстрел с орбиты, потом напалмом добавит истребительно-штурмовая авиация, при этом перепашут десятки квадратных километров. — Если и в этом случае часть из них каким-то чудом выживет, их перебьет оставшийся в живых берсерк, при условии, конечно, что он сам выживет после бомбежек. — Если это были не берсерки, а пехота или на худой конец десантники, то еще можно было бы попытаться, — с грустью подумал Шамиль, — или если бы мы были на прогулке, как они, а так... «Нет, Хаджи, у нас важный груз, который мы обязаны доставить по назначению. Я не могу рисковать. Мы двинемся, как только они отойдут достаточно далеко». Хаджи явно разочаровался, но ничего не сказал. Шамиль был его командиром. Впереди еще два дня пути, и обострять отношения нельзя. Иначе в конце пути он мог оказаться в списках погибших. «Здравствуй, Жульфа». Поздоровался Шамиль, поцеловав сестру в лоб. Как дела? С тех пор, как ты уехал, ничего не получалось. Это ничего, теперь все наладится. Вот тебе небольшой подарок. Шамиль протянул сестре несколько небольших, но довольно увесистых картонных коробок. Спасибо. С ними действительно будет гораздо лучше, сказала Жульфа, и убежала к себе в комнату. Вскоре оттуда послышались специфические щелчки. Шамиль гордился своей сестрой. Несмотря на свои 18 лет, она уже была вдовой. Муж погиб в одном из рейдов на Северников, но, в отличие от остальных вдов, продолжала вести активную жизнь, помогая брату в его нелегком деле. Он только что приехал и едва успел привести себя в порядок. В дом вошел староста селения, и Шамиль почтительно поклонился. «Ты знаешь, что на диске?» нет почтенный новое задание они хотят чтобы мы в ближайшее время разрушили базу северников шамиль застыл это уже не игрушки в прошлый раз из рейда вернулась только половина группы правда происходило это не здесь а на соседней базе но потери будут такими же это как пить дать я готов оружие и взрывчатки мы привезли достаточно и главное денег подумал шамиль «Что ж, тебе и карты в руки. Постарайся, потому что контролировать операцию приедет сам...» При этом староста замолчал и многозначительно поднял палец вверх. «Ты понял?» «Да, уважаемый, я не подведу». Шамиль принялся за разработку плана нападения. Какая именно база будет объектом нападения, он решил сразу. Осталось лишь утрясти некоторые вопросы с оружием и людьми. Но с этим проблем возникнуть не должно».